Глава 37 Рандольф хмурился. Волк внутри него понимал, что Эмилия не лжет. Но если ему это тяжело уложить в голове, то каково же Видару? Таким бледным Видара Рандольф не видел давно, а вернее, никогда. Видар отвернулся, оскалился. Правда, которую он все это время так отчаянно отрицал, сейчас обрушилась на него, как ведро ледяной воды. Он придумывал себе целую кучу оправданий и причин, по которым ему нравится проводить время с Амелией, но на самом деле ответ лежал на поверхности и был так очевиден, но не ему. А ведь Амелия ему сказала, что он ее истинный. Он не поверил. Более того, что он сделал? Отдал свою истинную в лапы врагам. Да, у него не было иного выхода, и он должен был ее отдать. Но при этом обязан был пообещать Амелии, что придет за ней, что она должна быть сильной и ждать его. А что сделал он? Просто выкинул ее из своей жизни и тянул время, полагая, что его тяга к ней пройдет? Но этого так и не произошло. Связь никуда не делась. Как теперь он понял, она никуда и не денется. Это просто невозможно. Быть с истиной так же естественно, как и дышать. Амелию послала ему мать Луна, и будь он проклят, если не вернет себе свою самку. «Видар без глупостей», — прошипел Рандольф, читая его мысли, чувствуя. Но Видар не смог более контролировать берсерка, живущего в нем. Даже раздеваться не стал, Рандольф лишь моргнуть успел, как увидел на земле подранную одежду, а рядом с собой огромного черного волка. Волк метнулся в сторону ворот, И скрылся за секунду. Куда он? спросила Эмилия. Пусть, он вернется, ему необходимо спустить пар. А после я помогу брату вернуть его истинную. Волку было плевать, что он несется по трассе с такой скоростью, словно за ним гонятся все черти ада. Обгонял машину за машиной, легкие рвались и горели от частого дыхания, лапы тряслись и дрожали, но он летел вперед, словно стрела. Свернул в сторону леса и, как и сатанилы, взял путь к реке. Видар не помнил, как долго он нёсся по лесу. Лишь тогда, когда его нос уткнулся в реку, и он ощутил освежающую прохладу воды, волк рухнул прямо в реку, чувствуя, что бежать вперед сил больше нет. «Это хорошо. Пусть лучше вся дурь выйдет таким образом. А ведь сейчас ему хотелось рвать, метать, орать от отчаяния. Он неисправимый болван. Не волк, а осел, не иначе». Чувствовал, что его вторая суть пребывает в такой же ярости, как и сам Видар. Сдерживать ее почти не осталось сил. «Амелия его. Его. Только его». Да он сдохнет, если его истинную покроет другой самец, сначала выпустит на волю своего берсерка и разорвет на части того, кто посмеет прикоснуться к его самке, а после убьет и себя, придурка недальновидного. Сознание всего масштаба дурости, что он сотворил, накрывало и крыло, как сокрушающее цунами. Сейчас волку, берсерку и человеку, которые делили двуликое тело на части, было плевать на то, кем является Амелия. Волчица она, гибрид Биролака и волка с примесью крови ракшасов, да хоть обычная человечка. Плевать, неважно все это, какая бы она ни была, она его. Лишь это имеет значение. Волк внутри Видара рычал. «Наша». Видар не мог с ним не согласиться. Амелия их. Волк приподнял голову и протяженно завыл. В этом вое было столько боли и отчаяния, что если бы его услышал хоть кто-то из стаи, то воспринял бы своего вожака как слабого и раздавленного, которого можно попытаться подвинуть с позиции лидера. Волк Видара прекрасно помнил аромат Амелии. Запах Омеги такой сладкий, крышесносный, нежный, неповторимый, притягивающий и сводящий с ума. Стоило Амелии оказаться рядом, и он уже не мог себя контролировать, дурел и набрасывался на нее, до да безумия желая, как свою самку, как свою истинную. Брал ее и кайфовал, пребывая на высшей точке эйфории, где не бывал прежде никогда ни с одной самкой. Мать Луна сделала ему воистину бесценный подарок, а он его потерял. Как так? Как он не унюхал и не распознал свою истинную? Несомненно, кровь ракшасов в ней сыграла здесь свою роль. Волк уткнулся носом в землю, выбравшись из воды. Не мог избавиться от чувства вины. Попользовался чистой и искренней девочкой, а после вышвырнул прочь, ничего не пообещав. Она ведь сейчас даже не рассчитывает на него, сама за себя. Примет ли она его снова? Сможет ли простить такого своего недоистинного? «Хватит жалеть себя», — услышал голос своего волка. «Надо брать эмоции под контроль, включать ледяной расчет и не терять время, занимаясь самоистязанием». «Да, ты прав». Видар не мог не согласиться со своим волком, «Нельзя терять время, надо действовать, Они валятся здесь с кулящей горой мускулов, облаченных в шерсть. Мы найдем ее, потому что без нее мы полуживые», — снова услышал свой внутренний голос, и его волк снова прав. Рандольф вздохнул с облегчением, когда огромный черный волк впрыгнул в окно с задней стороны дома подождал, когда Видар примет человеческий облик, а после прошел к нему в кабинет. «Чего тебе?» — рыкнул Видар. «Поговорить надо», — настойчивость звучала в голосе Рандольфа. «Видар, я ведь не знал, что девчонка твоя истинная. Если бы знал, мы бы не отдали ее, нашли бы иной выход. Но ты не признал ее, и я... Ах, в общем, мы должны это исправить». «Чёрт возьми, Ранд, это не твоя битва!» Я натупил, я сам все исправлю. Я помогу тебе, ведь ты мой брат, Видар. Кроме того, что ты сейчас творишь, твое отчаяние чувствует почти каждый оборотень в стае. Не показывай им, что ты слаб, Видар. Я не слаб. Так и веди себя тогда как сильный. Ты ведь всегда был сильным. Твоя стая и ты должны существовать как один четко отлаженный механизм, без сбоев. И тебе известно, что поддерживать порядок в стае можно лишь слаженной работой, дисциплиной, справедливостью и твердостью характера. Я их вожак, Рант. Вожак, и ты силен. Ты сильнее многих в стае. Тебя боятся, уважают. Но что самое важное, ты являешься сердцем стаи, Видар. Ты объединил и сплотил стаю вокруг себя они принесли тебе клятву верности, и ты дал такую же клятву им. Силой служить себе волков не заставить, Видар. Ты и сам знаешь, что между вожаком и его оборотнями устанавливается особенная ментальная связь. Эта связь позволяет чувствовать настроение друг друга, боль и печали. Ранд: возьми себя в руки, Видар. Твои оборотни верят тебе, пойдут за тобой» но они не должны чувствовать в тебе ту неуверенность, которую сейчас чую я. Волки должны знать, что во главе стаи стоит сильный и достойный лидер, который позаботится о них, обеспечит все их нужды. Видар, к чему эта лекция? К тому, чтобы ты перестал винить себя в том, что произошло с Амелией. Поднимая свой зад, бери волков. Необходимо отправиться на территорию восточной стаи. «Я именно это и хочу сделать», Я заберу Амелию у Хакона, Рант, но я пойду без тебя. Возвращайся к Алексис и вашим детям, не оставляй их без своей защиты. Со своей войной я справлюсь сам.